Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого. Позднее я узнал из превосходной работы Аббата бикуа что именно так являются призраки ненаписанных книг. Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970 году в Буэнос-Айресе роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Кориентес Недалеко от самого знаменитого из всех «Патио Дель Танго», расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара» об использовании зеркал в шахматах, на которую уже имел случай ссылаться, правда, из вторых рук. В моей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора «Продавцы апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински, первое издание Тбилиси, 1934 И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Атсена Мельхского, хотя должен отметить, что в качестве источника «Темешвар» указывал не Аббата Валле и не отца Мабиона, а преподобного Атанасия Кирхера. Какую именно его книгу не уточнялось. Один ученый, нет необходимости приводить здесь его имя, давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде, а содержание всех трудов Кирхера он знал на память, великий иезуит ни единого разу не упоминает отца Намельского. Однако брошюру Тэмэшвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Валле. В частности, после слечения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может. Что бы ни писал впоследствии Беньямина Плачеда, аббат Валле существовал на свете, как, соответственно, и Атсон из Мелька. Я задумался тогда, до чего же судьба записок Атсона созвучна характеру повествования, как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия, ведь Атсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство». А разнородные, рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области, от Помпозы до Конка. Вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции, то есть где-то между Леричи и Турбией. Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно – Конец ноября 1327 года, а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последние десяти или двадцатилетия XIV века. Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который, в свою очередь, должен был являть собой переложение с латинского издания XVII века, якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV